Обсуждение возобновилось и снова привело к ссоре. Марк Теренций и ворон не понимал, что именно их интересует, а то он охотно пришел бы им на помощь. Может быть, когда вороны решат что-нибудь по его поводу, они вступят с ним в разговор? Однако те разошлись не на шутку. Марк Теренций Ворон засомневался, даже не забыли ли они о том, что составляло предмет их дискуссии, и засомневался, по-видимому, не На него самого внимание больше не обращали. Перепалка сделала слишком жаркой. Но когда уже Марк Теренций Ворон впал в отчаяние, решив, что о нем не вспомнят никогда, два молодых ворона бросились к нему и ни с того ни с сего начали провоцировать его на драку. Он не понял их намерений. Он с недоумением смотрел на обидчиков. Он, наконец, разозлился. На крики из воска выбежала фредрика и, мгновенно оценив ситуацию, кинулась на защиту своего ворона но ее появление внесло в ряды птиц такую панику, что уже через миг Марка Теренция Ворона защищать стало неоткого. — Вот видишь, — приговаривала Фредерика, промывая его раны теплой водой, — как плохо быть рабербрэшером! Это тебе за то, что ты портишь породу! И столько горечи было в словах ее, столько участия, насколько, может быть, способен лишь товарищ по несчастью. И все-то они были голубыми воронами, бродячие эти артисты, и все-то они портили породу, правду свою породу, человеческую. Случалось, что и их гнали из городов и селений, случалось, что и им вслед летели проклятия. Бедные голубые вороны эпохи просвещения, гуляющие по канатам, танцующие, поющие, творящие из ничего цветы и ленты, знать ничего не желающие об австрийском наследстве, о семилетней войне, о баварском наследстве, но гуляющие по канатам, но танцующие, но поющие, но творящие из ничего цветы и ленты, и безумно красивое слово «Вариола». — Вариола! — сказал Марк Теренц и Ворон. — Эньиола? Скрипка? — переспросила Фредерико и рассмеялась. — Вариола! — Оспа! — повторил Марк Теренц и Ворон. — то знал, что говорит. — Вариола! Черная оспа! Шварзе! Блаттерн! шла за их воском, играя на черной скрипке, бросая черные розы. Фредерику лихорадило третий день. Она не могла подняться, она не уходила из воска. «Вариола!» — настойчиво повторял Марк Теренц и Ворон, чем то чужим, случайно перенятым голосом. Кто сказал при нем это слово? На светлом лбу Фредерике множество темно-синих пузырьков. Они расползаются по лицу, расползаются по телу. Марк теренс и Ворон склевал бы их, чтобы они не портили так Фредерику, не портили так Фредерику, но его не пускают в возок. А потом Фредерику вынесли на солнце страшную черную Фредерику, черную розу к подножию смерти. Она очнулась только на миг, нашла обезумевшими глазами Марка Теренция Ворона, сказала «Отпустите!» и умерла. С Марка Теренция Ворона сняли цепь, а Фредерику закопали в землю. Марк Теренция Ворон не заметил, как сняли цепь. Он окаменел. «Давно уж укатили в воске умирать сначала, папа Сеппль!» потом Пауль, потом каждый, каждый, каждый. Марк и Ворон сидел на земле, в которую закопали фредрику весь январь, весь февраль, весь март. И вдруг полетел, и летел, долго-долго, пока не упал на мостовую и словно умер. Он очнулся от того, что мы пытались открыть клюв, — Ну и как наши дела? — спросили. Марк Теренс ворон не понял, кто. — Фредерико, — сказал он. — Ах, вот что, тебя зовут Фредерико. Очень приятно отнесся голос. Видимо, тут было в порядке вещей встретить говорящую птицу. Услышав над собой Фредерика, Марк Теренце ворон немножко ужил. Он даже трепыхнулся раз-другой и, может быть, подумал, чего не бывает, что в этих местах знали Фредерику. Его подняли с земли и понесли куда-то. Марк Теренце ворон не сопротивлялся. Руки были большие и ласковые. Заботами магистра Себастьяна, так звали спасителя Марка Теренция Ворона, и Пётр его ученика, жившего неподалеку и навещавшего магистра по несколько раз в день, Ворон медленно возвращался к жизни. Не было больше Фредерики, но было имя её так часто звучавшее в доме, а имя это уже много. И Марк Теренция Ворон. Готов был верой и правдой служить людям, приютившим имя ее под своей крышей. Впрочем, многого от него не требовалось. Время от времени относить в клюве записочки из одного дома в другой. Магистр Себастьян Петру, Петр магистру Себастьяну, Марк и Ворон сделал с их телеграфом, их телефоном, по которому в любую минуту можно было соединиться друг с другом. — Вам, Депеша, — торжественно произносил он, появляясь то у дверей магистра, то у дверей Петра, — соблаговолите передать со мной ответ. — А сколько новых красивых слов узнал Марк Теренци Ворон от обожаемых своих покровителей? — Абстракция! субстанция, духовность, теодиция, метафизика, элоквенция. Очень скоро он стал включаться в длинные негромкие беседы магистра с Петром. И когда Петр начинал распаляться, а магистр, посмеиваясь, обращался к Марку Теренцию Ворону со словами «Что скажете, магистр?», тот неизменно отвечал Сунд пуэри, пуэри, пуэри, пэрлиа трактант. Мальчишки есть мальчишки, мальчишкам простительное мальчишество, латинский, да с таким скучающим видом, что даже Петр, которого это вроде бы должно было задевать, покатывал со смеху. Маленький домик под Кёнигсбергом, увитый плющом колыбель классической немецкой философии которой не помнит наверное кому она обязана тем что самый воздух этих мест накопил в себе электричество мысли разрядишейся бесподобными идеями канта ослепительной свежести идеями здесь безумствовали фантазии созревали грозди грез, проклевывались и буйно цели пророчества Здесь были предсказаны самые безрассудные открытия будущего, похоронены самые страшные заблуждения из человечества. Здесь гремели грозы, отголоски которых не давали спать детям последующих веков. Здесь полали костры, искры которых воспламеняли воображение бесконечно далеких потомков. И Марк Теренций Ворон был тогда здесь. Сидя, на подлокотнике кресла магистра Себастьяна, толковавшего Петру тёмные места древних книг, остростом на плече Петра, вглядывавшегося в безответное ночное небо, примостившись на письменном столе магистра и подолгу глядя, как тот сосредоточенно вводит по белой поверхности пером, оставляющим след в виде тоненькой, ровной, как бы вязаной нитки. Но все старели, старели. И пришло время, когда магистр не поднялся утром с постели. Он лежал и смотрел открытыми, в пустоте, глазами прямо перед собой. Теперь Марк Теренц и Ворон знал, что это означало. Это означало одно — отпустите. Разговоры магистра с Петром становились все тише, все темнее, — Марк Теренцо Ворон слушал, не решаясь уже вмешиваться, он слушал и ждал беды.